Глава 19. Наглый эльф. Винтовки рявкнули так, будто это были гаубицы или ракетные установки, а не какие-то там тонкие палки. От особняка в сторону гоблинов и эльфов понеслась красная волна, которая смела первые два ряда карликов, накрыв их красным светом. Из-за яркой вспышки было сложно рассмотреть, что случилось с зеленокожими. Свет рассеялся. И на зелёном газоне, по которому до этого бежали группы нападавших, образовались уродливые чёрные подпаленные. На этот раз goblinoидам досталось серьёзнее. Ушибами они не отделались. Пострадало около десятка существ, кое-где я смог разглядеть оторванные конечности и покорёженные тела. Однако, учитывая количество нападающих, потери всё равно были не такие большие, а goblinoиды тем временем разъярились не на шутку. Начев скандирует свой клич сильнее прежнего, они бросились в атаку на защитников особняка. Я вдруг обратил внимание, что несколько эерков тянули за собой носилки, в которых в позе лотоса сидел болезненного вида гоблин. Каратышка явно был не в себе. Я бы даже сказал, что он был похож на инвалида. И зачем он им понадобился? Куда же они тащат несчастного, да ещё и ни одного? Я разглядел другую парочку, которая также тянула за собой носилки, правда их инвалид сейчас корчился в припадке у него шла пена изо рта и ему явно было очень больно на кабину одного из грузовиков запрыгнул крупный эрк он быстро окинул окружающее пространство взглядом затем что-то гортанно выкрикнул и сразу спрыгнул на землю после его выкрика произошла целая череда событий в кабину на которой он стоял тут же ударил коразный луч Гоблины и эрки, которые и так бежали вперёд на пределе сил, каким-то образом удвоили скорость. Видимо, это какой-то подвид киниских зеленокожих бегунов. Первый гоблин-инвалид, которого тащили в носилках, вдруг стал истошно кричать. На его коже выступила кровь, которая стала собираться в причудливые узоры. В следующую секунду тело колеки покрылось чешуёй и увеличилось раза в полтора. Его глаза полыхнули красным. Он вдруг подскочил с носилок и метеором понесся вперед, обгоняя товарищей, расшвыривая бедолаг, оказавшихся на пути. «Вот тебе и инвалид!» Защитники особняка продолжали палить по надвигающейся угрозе, однако их лучи больше не казались такими смертоносными, как в самый первый залп. Чем больше пытался понять обе стороны столкновения, тем больше впадал в ступор. «Почему защитники используют такое слабое оружие?» Этот увлекающий манёвр и захватчики кажутся не слишком смышлёнными, раз решились на самоубийственную лобовую атаку. Прут ведь буром. Не могут же они настолько наплевательски относиться к собственной жизни или жизни соратников. Прямо на выстрелы ведь бегут. Да и нападают ведь среди бела дня. Видимо, я чего-то не понимаю. Не суразится какая-то, хотя и потери вроде не так много, только первый залп защитников и смог собрать жатву. Однако потом что-то изменилось. Эркоф и гоблинов лишь откидывало и оглушало, не причиняя видимого ущерба. Иногда в кого-то из нападавших попадал взводовый стрела, и в этом случае последствия были серьёзнее. Одному гоблину разорвало грудь в клочья после такого вздвоенного попадания. На каком-то моменте моё сознание стало проясняться. Видимо, горячка, разворачивающаяся внизу боя, меня отрезвила. Я только сейчас понял, что это, судя по всему, особняк Гринланда. Да что у него здесь происходит? И, кстати, как об этом узнала Ванесса Вацловна? Она ведь была в курсе этого нападения. Более того, мы подоспели к самому началу. Неожиданно над территорией особняка стали сгущаться тучи. Поднялся холодный порывистый ветер, а воздух заискрился от тысяч мелких льдинок. А вот, похоже, и проявление эльфийской магии. Хотя рой острых льдин, конечно, был эффектным и не особо приятным явлением, однако не смертельным. В следующий миг льдины вдруг сконцентрировались в одной точке, образуя что-то вроде большого ледяного кулака, который стремительно понесся прямо в толпу подбежавших к самому особняку бойцов. Ледяной кулак врезался в нападающих, после чего гоблинов и эрков разметало в стороны. Выглядело круто, хоть эффективность у этого и была весьма сомнительной. Первый ряд зеленокожих просто разбросало без серьёзных травм и увечий. Однако следующая атака серпом прошлась по остальным нападающим. Это был какой-то ледяной меч или нечто очень похожее на него. Четверо эрков, вернее, туловещ, стояли и фонтанировали тёмной кровью из перебитых шеий. Послышался гортанный рык, затем его подхватили остальные эрки. Спустя секунду вдали раздался рёв, принадлежащий не менее многочисленной толпе. Я вдруг увидел, что с двух других сторон к особняку приближались ещё группы гоблинов. Как ты заметил, у гренландцев в поместье планируется весёленькая вечеринка. Хм, раздался смешок Ванессы. Но, думаю, здесь и без нас разберутся, а вот Освальда нужно не упустить. Туман начал резко снижаться и тянуться в сторону особняка. Мы пролетели настолько близко к дому, что я даже мог разглядеть происходящее за окнами. В онесу зависло под большим витражным окном. Узор из разноцветных стёкол изображал огромные деревья. Внизу под витражом находились обычные окна, видимо, предназначенные для проветривания. Я вдруг понял, что могу различить доносящийся оттуда звук чьего-то короткого диалога. Организуйте оборону, как полагается, мистер Арген. Я плачу вам не за отговорки, и распорядитесь подготовить эвакуационный коридор. Видно было не так много, но, судя по голосам, в комнате находились двое: Освальд Гринланд и ещё какой-то Эрк. Будет исполнено, господин Гринланд. Я пошлю людей за вашей женой и сыном. Думаю, через 7 минут сможем начать вашу эвакуацию. А своих неродивых сородичей как долго сможете сдерживать? с усмешкой спросил Эльф. Не переживайте, господин Гринланд, пробасил Эрк. Мои люди не подведут. Можете быть уверены, я и сам пойду на передовую. Там гоблинские шаманы расшалились. Боюсь, что без меня не справятся. Делайте что необходимо, холодно произнёс Гринланд. Я жду эвакуации. Будет сделано, отсалютовал Эрк и, развернувшись на пятках, направился к выходу. И имейте в виду, Арген, если мне придётся вступить в бой самому, Это будет означать, что я больше не нуждаюсь в ваших услугах. Бросил Гринланд в спину удаляющемуся Эрку, а затем рухнул в большое креслом. Сначала в комнате повисла пауза, но уже через несколько секунд Освальд заговорил. Горген, как вы решили получить обратно свои активы, если меня атакуют ваши сородичи? озаговорил Гринланд, судя по всему, пользуясь мегафоном. Боюсь, что часть того долга, что вы пытаетесь на меня повесить, козначительно уменьшится на сумму причиненного мне ущерба. Освальд Затих, видимо, слушая ответ. Меня мало интересуют обстоятельства, важен результат, а в результате мы дому сождают полчища гоблиноидов. В этот момент туман, из которого состоял я и ванесса, несущая меня, проник в окно и стал клубиться за спинкой развалившегося в кресле Гринванда. Вот и твой шанс, шепнула мне в ухо ванесса. А в следующем миге я снова обрёл плотность. Гринланд, видимо, что-то почувствовал, потому как в тот же момент обернулся и уставился на стоящего посреди его кабинета Эльфина. Лицо хозяина дома было неизменным, стоило отдать должное его выдержке, однако я многое отдал бы за то, чтобы понять, о чём он сейчас думал. "Я перезвоню", холодно произнёс Гринланд, поводя запястьем. "И ты здесь?" сказал он, окинув меня взглядом. Прямо-таки джин сюрпризов. Эльфинс снова ретировался, а я пытался удержать его тело в вертикальном положении, потому как полуэльфа, похоже, укачало. Я пришёл за тем, что мне причитается, произнёс я холодным тоном. Гринланд наморщил лоб. Да-да, произнёс он, ещё сильнее понизив градуз в голосе. Что-то такое припоминаю. «Правда, как я понял, ваша судьба в который раз вас миновала». «Что ж, как всегда, все приходится делать самому». Гринланд изящно вскинул кисти рук. Его взгляд был холоден и сосредоточен, а между пальцами заискрились электрические разряды. «Вот черт, я почему-то не думал, что он будет активно сопротивляться, используя магию». «Чувствую, здесь кляксы не отделаешься. Да и струя, боюсь, не долетит. Слишком далеко стою». плюсова круг полно од деревянной мебели, что отодвигает мой огнёт в разряд оружия последнего шанса. Я тут же призывал молоток в руку. Благо ладонь была слегка заведена за спину, и Гринланд каким-то чудом ничего не заметил. Второй рукой я аккуратно пытался нащупать рукоять галенки. Как подсказывала память Эльфина, активация заклинания требовала завершающего жеста, который Гринланд от чего-то не спешил делать. «У вас и есть, что сказать напоследок, мистер Томпсон?» Спросил он прежним безжизненным тоном. В следующий миг произошло и вовсе непонятное. По комнате пронеслась неясная тень, а молнии между пальцами Гринланда погасли. Следом на пол упали его отрубленные руки. «Скажу честно, я сейчас сам был под впечатлением, хоть и знал о присутствии Ванессы Вацлавны и был примерно знаком с ее способностями». «А что уж говорить про эльфа?» Однако Восвольт Гринланд не вскрикнул и не потерял самообладание. Он посмотрел на свои руки, лежащие на полу, будто это упали перчатки, а не его собственные кисти. Сделав глубокий вдох, будто успокаиваясь, он требовательно спросил, «Кто здесь?» Эльф сделал полушаг назад, осматривая комнату. «Думаете, я поверю, что мальчишка-туманник? Проявитесь!» Или у вас совсем нет чести? В кресле, что стояло поодаль, появилась Вона Савасловна. Она сидела развалившись и закинув ногу на ногу, наблюдала за нами. Вы? Я не понимаю, произнёс Гринлонд. Он держался настолько спокойно, что я даже забыл, что пару секунд назад он лишился рук. Что вы здесь делаете? Объяснитесь. Продолжайте, продолжайте. Ризнесла преподавательница истории Троизием я таким тоном, будто случайно прервала чей-то разговор. Я просто сопровождаю Эльфина. Не отвлекайтесь на меня. Это какая-то шутка? возмутился Гринланд. Ни в коем случае, невозмутимо возразила вампирша. Мистер Томпсон попросил меня сопроводить его к вам. Что собственно я и сделала, но не могу же я допустить убийство моего ученика. Вот и вмешалась. Вы туманный воин? Да чёрт побери, вы вывалились в мой дом и притащили сюда этого недоноска. Что вы смеете себе позволять? Брови Гринленда сошлись на переносице. Похоже, это было первое внешнее проявление эмоции, которое он себе позволил. Убирайтесь немедленно из моего дома. А вы удивительно самоуверенный для эльфа с полным двором эрков и туманником, который лишил вас рук, произнёс я, потому как мне уже надоело отмалчиваться. Я вроде окончательно пришел в себя, и теперь мне хотелось добиться того, зачем я сюда тащился. Уже не таясь, я вынул из-за пазухи гвоздометательную машину и направил на эльфа. — С вами я разговоры не вел, мистер Томпсон, — ответил он холодно, проигнорировав направленное в него оружие. — Ну как же? Вы минуту назад предлагали мне сказать последнее слово. — Усмехнувшись, напомнил я. — Хорошо, что вам нужно? Спустя короткую паузу спросил эльф, гордо приподняв голову. Он попытался принять непринуждённую позу, но обрубленные руки, из которых начала сочиться тёмная тягучая кровь, портили всю его затею на корню. "Правду", пожав плечами, ответил я. "Я пришёл за правдой". Похоже окончательно отойдя от шока, гринландц довольно легко развернул ногой кресло, будто всю жизнь прожил без рук. и по-хозяйски разместился на сидении. «Я слушаю. Задавайте свои вопросы», — произнес он. «Прошу заметить», — вдруг встряла Ванесса, «мне довольно много лет, и за это время я поднакопила способностей. Если ответы будут неполные или неправдивые, я это почувствую. Это я так, чтобы вы были в курсе. Ну и чтобы не ставить вас в неловкое положение». Гринланд лишь бросил в ее сторону мимолетный взгляд. а затем снова уставился на меня. Мой дом по вашему приказу сожгли, спросил я. Мой приказ звучал иначе. Сжечь должны были вас, невозмутимо ответил Гринланд. Видимо, исполнитель слегка поторопился и был не осмотрителен. Моя тётя сильно пострадала. Вот эта реплика была уже от Эльфина. В парне стала закипать злость. И он начал занимать своё законное место, постепенно вытесняя меня. Парень готов был взорваться от ярости и кинуться на Гринланнда, позабыв об оружии, но что-то его остановило. "Это прискорбно", ответил Гринланд тоном, ясно говорящим, что ему абсолютно всё равно. "Уверен, у меня во дворе за последние несколько минут погибло не менее десятка гоблиноидов. Тоже вот печальная история", он прочистил горло. «Это все, что вы хотели узнать? У меня, как вы видите, и без вас дел хватает». «Вот же урод! Нет, я, конечно, понимаю, что он, скорее всего, пытается вывести эльфина из себя и заставить того делать ошибки, но как же держится с сучей эльф? Ведь даже меня про него так и хочется его пристукнуть». «Ясно, что он что-то задумал. Понять бы только, что именно». Тем временем градусник инвести Эльфин рос в геометрической прогрессии. И куда только делся согласный на всё задухлик. Нет не всё, дядя Освольд. Меня интересует, что вы рассказали совету о моей матери, за что её казнили? спросил Эльфин. Освольд посмотрел на меня как на умолишённого. Вы что, и правда ради этого сюда прибыли? усмехнулся он. Это точно какая-то шутка. Он потянулся было руками к лицу, судя по всему, хотел помассировать переносицу, но вспомнил, что ему теперь нечем. Меня всегда удивляла жуткая несостоятельность всех, кто живёт менее 100 лет, вздохнул эльф. Вы столько предприняли ради эфемерной мести за эльфийку, которую даже не помните. Это настолько глупо, что я даже не знаю, что вам ответить. Я жду правду. Тот обычный Эльфин, прибывая на границе реки, он уже не скрывая смело молоток в руках, а Дола Галенки нервно подпрыгивала. Гринланд смерил Эльфина долгим взглядом, а затем заговорил: "Я следил за вами, мистер Томсон, или вернее сказать, дорогой племянник". Освольд усмехнулся: "Вас с самого начала растила тётя. Вашей матери было не до вас. Гэиле занималась чем угодно". Планомерным уничтожением нашего рода, политическими интригами, экспериментами над собой. Но не вами. Из-за ее активистской деятельности нас уже лишили имени. Все достижения нашего рода, все заслуги были перечеркнуты глупостью моей сестры. Мстила она за полугоблина. Гринланд иронично поднял брови, видимо, показывая всю нелепость ситуации и собственной сестры. Я всерьёз думаю, что она просто была не в себе. Мне не-то не было дело до её глупых подростковых переживаний. Она больше ста лет не могла отпустить короткий период своей юности. Кто-то пытается воскресить умершее прошлое, а кто-то печётся о семье, а чисто те рода о том, как наладить дела. Ей мало было, что из-за участия в подготовке переворота наш род лишили тысячелетнего прошлого и будущего, так она решила организовать сразу покушение на короля. Но это ещё полбеды. Она согласилась на зачатие ещё одного гублинского выродка. Самое смешное, что она пришла ко мне похвастаться, мол, скоро наша семья вернёт былое величие. Эта дуреха всегда обо всем рассказывала мне. Ну а я ждал шанса. И он наступил. Я сделал то, что был должен, и поступил правильно. Наша семья и правда вернула доброе имя. Единственное, в чем я совершил ошибку, не попросил убить всех членов ублюдской семьи Томпсонов. ты даже не догадываешься, какие я они ставили эксперименты, чтобы получился ты. Мне было интересно, что он дальше скажет. Сам не ожидал, что у этой семейки столько интриг. А вот Эльфину, видимо, было не очень интересно. Похоже, Гринланд так нудно говорил, что Эльфин заскучал и решил поразвлечься. "Сгора я от скуки, не навести", он низко зарычал, а потом метнул в голову нагловой эльфа молоток. следом он нацелил Галеньку в грудь хозяина кабинета и нажал спуск